Лишь немногие люди обладают логикой. Большинство из нас страдают от предубеждения и необъективности. Почти все мы ослеплены ревностью, подозрительностью, страхом, завистью и гордыней. Люди не хотят менять свою точку зрения на религию или мнение о собственной прическе, или о коммунизме, или о своей любимой кинозвезде. Поэтому если вы хотите убедить людей в том, что они не правы, Читайте следующий абзац «Каждое утро до завтрака». Это выдержка из книги Джеймса Харви Робинсона «Становление разума». Иногда мы меняем свое мнение без малейшего сопротивления и не испытываем при этом никаких негативных эмоций. Но если нам говорят, что мы не правы, то наше сердце ожесточается. Мы не испытываем особых пристрастий, когда формируем свои убеждения. Но стоит их затронуть, как мы с яростью бросаемся их защищать. Совершенно очевидно, что нам дороги не сами идеи, а наша самооценка, которая подвергается сомнению. Маленькое словечко «мой» для человека важнее всего, и мудрый человек всегда считается с ним. Она имеет одинаковую силу, идет ли речь о «моей собаке», «Моем обеде», «Моем доме» или «Моем отце», «Моей стране», «Моем Боге». Нас возмущают не только замечания относительно наших отстающих часов или потрепанности нашего автомобиля. Мы не можем смириться даже с тем, что подвергается сомнению наше представление о марсианских каналах, произношении имени «Эпиктет» об эффективности препарата «Салицина», или о вступление на престол Саргона Первого. Нам нравится продолжать верить в то, что мы считаем истиной. И любое сомнение в этом вызывает в нас страстное желание найти любой способ, чтобы сохранить прежние убеждения, что все мы с успехом и делаем. Карл Роджерс, выдающийся психолог, в книге «Становление личности» пишет Я считаю бесценными те случаи, когда могу снизойти до понимания других людей. То, как я сказал об этом, может вызвать у вас удивление. Неужели до этого нужно снизойти? Я думаю, что да. Наша первая реакция на любое утверждение, услышанное от других людей, является оценочной или осуждающей. Мы либо оцениваем, либо осуждаем, но никогда не понимаем. Когда кто-либо выражает свои чувства, говорит о своей точке зрения или о своих убеждениях, мы тут же решаем для себя, это правильно, это глупо, это ненормально, это неразумно, это неправильно, это нехорошо. Очень редко мы можем просто понять, что хотел сказать другой человек.